Глава 25. Я снова был щенком. Я смог принять этот факт, потому что иного выбора просто не было. У меня была мама, но не та первая, а другая собака. И шерсть у неё и у моих братьев и сестёр была в белых, чёрных и коричневых крапинах. Глаза у всех были светлые, а уши торчком. Моё собственное тело было маленьким и лёгким. Конечности не скоординированы, а чувства притуплёнными. Я ожидал, что пол и стены логова будут металлическими, но как выяснилось при обследовании, хотя мы жили в доме похожем на тот первый, из-за плотного и низкого потолка, это было совсем другое место, с грязным полом и каменными стенами. Солнечный свет падал не прямо на нас, а шёл из квадратных отверстий, прорезанных по всем четырём сторонам этого странного места. Лэйси вернулась ко мне с новой собакой. И со мной очевидно происходило то же самое. Неужели такое случается с каждой собакой? Я сосал молоко и играл с братьями и сёстрами. И когда мы выползали через квадратное отверстие на свет, оказалось, что мы живём в помещении под домом. Земля была в снегу, и мои сородичи кувыркались в нём и кусали его. Точно видели такое в первый раз. Присутствия берка или других людей я не чувствовал. Из приземистого домика, стоящего у небольшого озера, не доносилось ни звуков, ни запахов. Я не обнаружил никаких следов козевого ранчо или чего-нибудь знакомого. Затем мне в голову пришла мысль: возможно, среди щенков есть Лейси. Я тщательно обнюхал всех щенков, терпеливо снося их непременные скачки и заигрывания, но в итоге пришёл к выводу, что её здесь нет. Будь здесь Лейси, я бы её узнал. Стоял солнечный, почти болезненно яркий день, и все мы барахтались в снегу, радуясь тёплой погоде. Мама мирно лежала, а потом вдруг резко встревожившись, подняла голову. Она чувствовала опасность, хотя я ничего не улавливал. Мама повернулась к одной из сестёр, схватила её за загривок и понесла обратно в логово. Возможно, мы не осознавали угрозу, но неплохо понимали, что надо идти за матерью. И шустро двигались вслед за ней к квадратному отверстию. Хотя я, услышав человеческие голоса, остановился и посмотрел назад. Длинными скользящими движениями к нам приближались какие-то люди. В руках у них были палки, а на ногах доски. Должно быть, они меня заметили. Там щенок, воскликнул один из них. Я завилял хвостиком. Вот сейчас я пойду к ним, и они отвезут меня к берку. Я начал прыгать по неглубокому снегу, пробираясь сквозь него, а потом почувствовал на загривке мамины зубы. Сбежать не получилось. "Вау, вы видели?" сказал один из мужчин. Не знал, что они на самом деле так делают. Мама бросила меня в логово. Мгновением позже поток света в одном из квадратных отверстий померк. Мама свирепо зарычала, а я и остальные щенки съёжились от страха. Мужчина усмехнулся. На твоём месте я не стал бы туда соваться. И не собираюсь. Просто хочу посмотреть, что там. Слушай, у меня в рюкзаке есть вяленая индейка. Подожди-ка. Мама зарычала снова, глухо, долго, предостерегающе. Когда что-то пролетело в солнечном свете и упало поблизости, она вздрогнула, но осталась возле нас. Наконец, почувствовал я, люди ушли. Мама настороженно приблизилась к брошенному предмету и шумно съела его. Судя по тому, с какой радостью мои братья и сёстры возобновили игру, они испытывали облегчение. Но я, принюхиваясь к искечазающему запаху людей, чувствовал разочарование. Несколько дней спустя мы снова возились под серым небом. И тут я услышал странный скрипящий звук. Он был прямо над нами. Я поднял глаза и заметил кружащих над озером толстых птиц. Они молотили большими крыльями и кликатали. Мама внимательно наблюдала за тем, как они с шумом и треском приземлились на лед, неуклюже скользя на брюшках. Они походили на уток, только были намного больше и, в отличие от уток, которые противно крякают, противно гоготали. Мама втянула голову в плечи, крадучись спустила к озеру и ступила на лед. Она хотела поймать большую утку. Мне никогда не удавалось поймать утку, и я смотрел во все глаза, надеясь узнать, как это делается». Жёлтые гокочущие птицы настороженно следили за мамой, а она подползала к ним всё ближе и ближе. Внезапно она поднялась и стремительно понеслась на них, а они громко хлопая крыльями взмыли в воздух, прежде чем она добежала до них. Разочарованная, она залаяла, а потом провалилась под лёд. Она повернулась, чтобы бежать обратно к нам, но лёд под ней треснул. Её задние лапы соскользнули, и она почти вся ушла под воду, только её голова оставалась на виду. Мы оцепенели от горя и страха, а я заскулил. Потом она ухватилась передними лапами за кромку льда, но больше ничего не могла сделать. Она просто лежала, тяжело дыша. Мы сбились в кучу, не зная, как быть. Я понял, что мы должны быть рядом с ней, и побежал вниз по склону к озеру. Братья и сёстры посыпались следом за мной. На гладкой поверхности замёрзшего озера лапы у нас разъезжались, а маленькие ноги совсем не слушались. Мама залаяла громко и предостерегающе. Я затормозил, и остальные сделали то же самое. Прежде мы никогда не слышали от неё такого звука, но каким-то образом сразу поняли заключённый в нём смысл. Она говорила нам не подходить. Смущённые, мы помотали головами и неуверенно поползли вперёд, но остановились, когда она снова залаяла. Растерянные и перепуганные, мы жались друг к дружке, и я чувствовал, как у каждого из нас сильнее забилось сердце. Это была наша мама, наш источник жизни, и она находилась в такой опасности, что не разрешало нам следовать самому основному инстинкту искать защиты возле неё. И тогда послышался другой звук, показавшийся моим ушам очень знакомым. Это приближалась машина. Обернувшись, я увидел, как возле дома скользя притормозил квадратный фургон. Из него вышла девушка и тряхнула длинными светлыми волосами. Она пробралась сквозь снег к дому и открыла наружную дверь. Я видел, как она провела рукой над дверным проёмом, подняла коврик, а затем взяла деревянный ящик. Потом она вернулась к двери, открыла её и вошла внутрь. Впрочем, она пробыла там недолго. и когда вышла, стала всматриваться в снег, наклонив голову. Она проследила наши следы, и когда подняла голову и заметила нас, от удивления вздрогнула. Ой, нет! Нет, вернитесь! Щенки, бросив сородичей, я радостно поскакал к девушке, которая бежала мне навстречу. Когда она ступила на лёд, нога у неё провалилась, и в ботинок залилась чёрная вода. Ой! Она отступила к берегу, а затем упала на колени и широко раскинула руки. И я, подбежав к ней, прыгнул прямо в её объятия. Потому что я знал эту девушку, знал её по виду и по запаху и по голосу. Это была Ава. Она стала очень большой девушкой. Возможно, соплеменники не знали её, а, может быть, знали, но они последовали моему примеру, и вскоре мы все скакали и копошились у её ног. «Все вы в безопасности!» «Ну, дела!» Теперь нужно спасать вашу маму. Она достала телефон и прижала к щеке. Алло? Говорит Ава Маркс из службы спасения Надежда. Я нахожусь в коттеджах Серебряное озеро. Тут собака провалилась под лёд. Это четвёртый домик от дороги. Самостоятельно ей не выбраться. Подождите, что? Что? Пару часов? Нет, пожалуйста, я не Ну отправьте кого-нибудь. К тому времени она, возможно, погибнет. Ну, пожалуйста. Хорошо. Да, да, пожалуйста, перезвоните мне. Она сунула телефон в карман. Одни из моих сородичей глазели на маму, другие разглядывали аву. Те, что отворачивались от авы, явно боялись больше тех, которые сосредоточенно смотрели на неё. Когда собаки вручают свою судьбу человеку, они чувствуют себя гораздо в большей безопасности, чем когда верят, что должны решать проблему сами. Мама не шевелилась. Она смотрела на нас, прижав уши и высунув язык. Ладно, щенки. Я посажу вас в машину, хорошо? Она наклонилась, взяла одну из сестёр и бережно отнесла её в фургон. Тот же самый или, по крайней мере, похожий на тот, в котором давным-давно ездил я. Я знал, что внутри были клетки, одеяла и игрушки. Вернувшись, Ава потянулась за братом. Я понял, что она делает, потому что так уже было раньше. Ава хотела отнести нас в такое место, где мама-собака смогла бы нас найти. Но как же это получится? Мама по-прежнему была в альду и вряд ли сможет выбраться. Неужели Ава не понимает, что нам нужно помочь маме? Позади Авы я заметил мужчину, приближающегося к нам по укатанному снегу. Он скользил на длинных досках, ритмично отталкиваясь палками, которые сжимал в руках. Ава наклонилась поднять очередную сестру. увидела мужчину и выпрямилась она помахала ему эй помогите она подошла к фургону выложила сестрицу а затем приставила руки к рту скорее мужчина так громко пыхтел что мне было слышно я оглянулся на маму она не шевелилась а затем на оставшегося кобелька который был меньше меня он явно боялся и я решил что хороший пёс должен оказать поддержку Я прижался к нему, делая рядом. Человек остановился чуть поодаль, опираясь на палки. Всё ещё тяжело дыша, он поднял руку, а Ава сделала несколько шагов навстречу ему. Снег хрустел под её ногами, ботинки разъезжались. Там собака. Она провалилась под лёд. Мужчина кивнул, переводя взгляд с мамы на Аву. Хорошо, выдохнул он. Сейчас посмотрю, может, в домике найдётся верёвка? Я его открыла. Знаю. Сработала сигнализация. Уф, мне казалось, я в лучшей форме. Я из службы спасения животных Надежда. Нам поступило сообщение, что в этом домике щенки. Я подумала, они имеют в виду в самом домике. Я поищу верёвку. Мужчина оттолкнулся палками и проскользнул мимо нас. И тут мой нос поймал его запах. И я так удивился, что чуть не взвыл. Это был не просто мужчина. Это был Берг. Конечно, Ава найдёт меня, и, конечно, она отдаст меня Берку. Берк стряхивал доски с ног. Он выглядел так же, и запах у него был тот же самый. Я знал, что он мне обрадуется. Я побежал к нему, но Ава подхватила меня и моего испуганного тихо скулящего браца. "Ребятки, всё будет хорошо. Мы спасём вашу маму", шептала Ава, прижимаясь к нам носом. Она была так близко, что я лизнул её в холодное лицо, и она хихикнула. Есть верёвка. Берг появился из домика. Я вертелся, стараясь вырваться из рук Авы и броситься к Бергу, но она держала меня крепко. Это твой домик? Нет. Мой приятель тут сторож, а я просто помогаю ему, чтобы он мог навещать родителей. Значит, попробуем сделать так. Я буду двигаться по льском по льду, стараясь распределить вес и в каждой руке для пущей надёжности буду держать по лыжине. Ты держи конец верёвки. А я буду её разматывать. Когда я доберусь до полыньи, я завяжу её вокруг собаки, а ты потянешь. Только будь осторожнее. Само собой. Берк отнёс доски к озеру, а Ава последовала за ним, попрежнему прижимая к груди нас с братом. Он улёкся с досками и извиваясь осторожно по пол вперёд, волоча позади себя верёвку. Я снова стал вертеться, потому что ему явно требовалась помогай. Ава держала конец верёвки, Я позвонила 911, но там два дома горят, и им некого отправить. Всё в порядке, получается. Лёд даже не трещит. Думаю, я изобрёл новый вид спорта. Ползание по льду? Погоди, ты ещё увидишь мой тройной аксель. Я наблюдал за тем, как он ползком двигался к маме. На озере было так тихо, что я слышал, как он приговаривал ей: "Хорошая собака". Она тяжело дышала, но не сопротивлялась, когда он обмотал верёвку вокруг неё. «Хорошо, теперь тяни!» «Тяни? Как я мог сделать? Тяни!» Ава опустила нас обоих и закряхтела, натягивая веревку. Я видел, как Берг борется с мамой, стараясь вытянуть ее из воды. «Получилось!» Мама встала на лед четырьмя лапами и Была побежала к нам, но задние ноги ее не слушались. Ава натянула веревку. «Сработало! Я возвращаюсь!» — крикнул Берг. А потом провалился под лед. «Хорошо, теперь тяни!» Ава завизжала. Голова Берка исчезла, и я хотя был всего лишь щенком, побежал, чтобы сделать рядом и помочь ему выбраться из этой дыры. Я был нужен ему, и именно этому был обучен. "Нет, щенок", лакала позади меня Ава. Не обращая на неё внимания, я побежал прямо к чёрной воде, в которой исчез Берк.